Геморрой угрожает недержанием газов и кала и может вызвать выпадение прямой кишки. В кругах, далеких от медицины, достаточно широко распространено мнение, что после операции по поводу геморроя возникает недержание газов и кала. Это случается, но как раз в тех случаях, когда операцию предприняли по поводу далеко зашедшего геморроя. Если состояние мышц запирателей заднего прохода, сфинктеров и связок, удерживающих геморроидальные узлы, было плачевным, после операции пациенту несколько недель приходится пользоваться прокладками и заниматься специальными упражнениями, которые укрепляют мышцы таза и промежности. Наоборот, при своевременном обращении удаление выпадающих узлов сразу же избавляет человека от макнутия, зуда, ощущения чего-то лишнего в заднем проходе и всех остальных симптомов геморроя. Выпадение прямой кишки встречается гораздо реже, чем геморрой. Чаще всего это состояние встречается у ослабленных детей и у очень пожилых людей. У людей трудоспособного возраста в подавляющем большинстве случаев из заднего прохода выпадают геморроидальные узлы или гораздо реже доброкачественные опухоли на ножке. Пыльцевое исследование, выполненное квалифицированным врачом, позволяет быстро поставить правильный диагноз и выбрать нужный способ лечения.